Глава пятая. Мука и деньги. Лавка, или скорее сельский магазин, удивила разнообразием. Деревянные стеллажи, стоявшие по периметру, полностью были заставлены продуктами. На полу располагались всевозможные мешки с мукой, крупами. Они были завязаны, но подписаны. Сглатывая слюну, попыталась отвлечься от хлеба. «Что?» «Госпоже угодно?» Лавочник после что замялся, рассматривая меня. Я бы и сама засомневалась, что являюсь госпожой. Платье требовало чистки, вид усталый и помятый, обувь в пыли. «Сколько стоит мешок муки?» «Три десятка яиц, молоко», начала перечислять, «сахар, соль, дрожжи». Мужчина слушал, но не спешил взвешивать или выкладывать продукты. Масло постное и сливочное. Мешок муки 35 серебряных. Одно яйцо медяк. Литр молока 10 медиков «Софи, торгуйся. Он или издевается, думая, что ты ничего не купишь, или, видя незнакомку, пытается нагреть руки», — громко возмущался Агафон из кармана. «За золотой можно корову купить», — заявила, посмотрев в глаза продавцу а вы мешок муки оценили в 35 серебряных. Или если я барыня, то и цен не знаю. Я сейчас уйду из вашей лавки». В моей руке появился золотой, шустро подсунутый дымовым. «Зайду в другую и договорюсь, что мне в усадьбу будут поставлять свежие продукты». «Подождите». На лице продавца появилась улыбка. Он нервно провёл по волосам и шустро выбежал в зал. «Если со мной заключите договор...» то слуга будет привозить всё по списку и даже со скидкой. Где вы живёте? У нас город небольшой, и я всех жителей знаю. Он шустро набирал в корзину яйца с ближайшей полки. Я наследница господина Тополевского, внучка. Вас, должно быть, смутил мой вид? Не на ту дорогу свернула и подверглась нападению. Знавал старика. В мужском голосе проскользнуло раздражение. Никто его не любил. «Склочный был. Неужели вы с туманом повстречались?» Лавочник резко развернулся и недоверчиво посмотрел. Я кивнула. «И смогли уйти?» «Смогла». «И вы собираетесь жить в усадьбе? Она же разорена!» Последнее слово заставило меня вздрогнуть. Перед глазами встала сцена пожара и догорающий дом. «Ветер гуляет по дому. Недавно Костюшка, внучок мой...» С ребятами в ту сторону за грибами ходил. Видели раскрытые двери. «Ничего, брат починит». «Много ли слуг с собой везёте?» Любопытство лавочника набирало обороты. «Только служанку. Сначала осмотрюсь, а потом уже наберу слуг», произнесла и сама себе не поверила. «Какие слуги? Денег нет, усадьба разрена». Я радовалась, словно дитя. На один золотой мне удалось купить не только два мешка муки, но и соль, яйца, кусковой сахар. Он оказался по цене чуть ли не вровень с мешком муки, и это за килограмм. Масло сливочное и подсолнечное нерафинированное с осадком. Сало небольшой кусок, две курицы потрошенных, мешок картофеля, 2 кило репчатого лука, чай, свечи, длинные спички. Вот они стоили дорого, совсем не копеечку. Вилок капусты, морковь, свёклы несколько штучек. Сторговала острый нож, которым лавочник ловко орудовал за прилавком. Набрала разных круп, посмотрела на фрукты и купила два яблока девочкам. «Яблоки свежие, ранний урожай, берите больше», — уговаривал лавочник. «В следующий раз, господин». В мыслях я уже готовила пироги, и булочки, суп и надеялась, что Лукьян разберётся с русской печкой. Почему-то именно она стояла перед глазами. А вдруг в магическом мире всё по-другому? Сейчас спрашивать не у кого, да и некогда. Не домового же мучить вопросами на глазах у лавочника. «Костенька!» — крикнул мужчина, принимая золотой и подсовывая мне несколько пакетиков. Из-за двери показалась вихрастая рыжая голова пацанёнка, лет десяти. «Позови отца, пусть мешки барыня до кареты донесёт». «До телеги», — тихо поправила я. «Что это?» — мешочки оказались лёгкими. «Семена?» «Они самые», — улыбнулся торговец. «Пригодятся. Слуги разберутся, огород засеют. Всё равно никто их не покупает. Пылятся». «Спасибо за подарок. Говорить, что сеять придётся мне, не стало». «Когда в следующий раз вести продукты? И какие?» Мужчина заискивающе смотрел на меня, пока его сын возился с мешками муки. «Слуга от меня придётся списком на днях. А может, и сама загляну?» Ушла от прямого ответа. «Батюшка, там шум на улице. Кто-то драку затеял. Выносить продукты?» поинтересовался сын лавочника, поглядывая в окно. «Кто? Зачем?» выглянула на улицу через стекло и бросилась к двери.